Страдания святых мучеников Александра и Антонины. В одной из гонений на христиан, когда множество верующих во Христа было умерщвлено после различных мучений спустя немало времени от начала гонения, была схвачена и приведена к жестокому правителю Фисту одна христианская девица по имени Антонина, происходившая из города Крадамна. За ее благочестивую и добродетельную жизнь Господь сподобил ее принять мученический подвиг для посрамления и победы над лукавым дьяволом. Когда деву Антонину привели к жестокому правителю Фисту, то он начал ее соблазнять многими лукавыми словами, говоря ей так: "Госпожа Антонина, я хочу тебя, деву чистую и целомудренную, сделать жрицей богини Артемиды" дать тебе много подарков и почестей и сделать тебя управительницей всего моего имущества. На это предложение Фиста святая Антонина долгое время ничего не отвечала, но потом сказала: "Для чего ты обещаешь мне суетные дары? Лучше ты сам, Фист, раздели со мной мои богатства, чтобы через веру в Господа моего Иисуса Христа получить сокровище вечных благ". Да не будет того, возразил Фист. Что ты говоришь, да сохранят меня от этого боги, чтобы мне не уверовать в такого бога, или лучше сказать человека, который был пригвождён, ко кресту и умер на нем». Святая Антонина ответила на это Фисту: Не утаиваю я того, что Господь наш Иисус Христос был пригвождён, ко кресту и по смерти положен в гроб. Но и то о нем возвещаю, что он воскрес из мертвых третий день и ныне сидит одесную Бога, Отца своего, как о том написано в наших книгах. Сказал Господь Господу моему: "Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Ложны все твои пространные речи", сказал Фист. "Почему ты не соглашаешься повиноваться мне и принести жертву нашим богам?" дабы насладиться всем благами какие существуют в мире, не поклонюсь я таким бездушным богам, ответила святая дева. Ибо они бесы, как и написано о том в законе Господа моего: "Всебожие язык бесов Господь же небеса сотвори". "Как осмеливаешься ты, вскричал Фист, называть наших богов бесами?" Да так я их и называю, отвечала святая Антонина, потому что нет в них никакой силы, никакой помощи ты не получишь от них поистине, они не боги, но бесы. От этих слов Свитаи Антонины фист пришел в сильную ярость и повелел воинам сильно бить ее по ланитам, дабы она не была так дерзновенна. Затем снова обратился к ней с такими словами: Клянусь богами, что если ты не исполнишь царского повеления, я после лютейших мучений прикажу тебя отвести в непотребный дом и тем присужу тебя к величайшему посрамлению. Поэтому даю тебе сроку три дня, чтобы ты размыслила, совершенно ли ты откажешься исполнить мое приказание или пожелаешь раскаяться и принести жертву богам. Ведь многие разделяющие вашу веру сначала поступали так же, как и ты. Но потом переменяли свои мысли и поклонялись нашим богам. Тогда Святая Антонина сказала правителю: "Делай, что хочешь, нечестивый мучитель". После этого Святая была отдана под стражу четырем воинам, с которыми с радостью в душе и с веселым лицом отправилась в темницу. Правитель же призвал к себе тайна начальника темничной стражи, приказал ему не причинять никакой обиды святой деве. Но ласковыми словами уговаривать ее отречься от христианской веры и принести жертву идолам, потому что прибавил Фист, весьма трудно заставить христиан отречься от их веры. Когда же начальник темничной стражи посадил святую в темницу, то придя к ней начал ее убеждать такими словами: "Чистая дева Антонина, зачем упорствуешь? Ради чего не желаешь переменить свои мысли?" Принеси жертву нашим богам, чтобы избавиться тебя от ожидающих тебя мучений. Но Святая ничего ему не отвечала, так что страж темничный весьма удивился и недоумевал, почему Святая дева не отвечала ему ни слова. А Святая Антонина, преклоняя колено на землю день и ночь молилась к Господу Богу, оставляя все время без пищи. По истечении 3 дней пребывания Святой Антонины в темнице внезапно раздался сильный гром. Запоры темничные разрушились, и двери открылись сами собой. Внутри же всю темницу осветил сильный свет, и с неба послышался голос, говоривший так: "Встань, Антонина, и подкрепись пищей вкусих вкуси хлеба и воды. Будь мужественна и нисколько не бойся нечестивого правителя Фиста, потому что я с тобой". Святая же, окончив свои молитвы, произнесла: "Аминь". Затем Встав с колен, вкусила хлеба и воды и легла немного уснуть. При наступлении следующего дня правитель сел на свое судейское место и сказал: "Приведите ко мне ту дерзкую женщину, да узнаем ее мысли". Воины, исполняя приказания правителя, привели к нему святую. Когда же святую деву вели на суд, она возвела свои глаза к небу и молилась: "Благодарю тебя, Господи Боже мой, что ты исполняешь на мне твою волю. Молю тебя, Не оставь меня даже и до смерти моей. И вдруг послышался с неба голос возвещавший: "Иди в путь твой безбоязненно, ибо я с тобой". Когда святую деву Антонину привели на судейское место, где восседал фист, она засмеялась. Фист, увидав, что она засмеялась, спросил ее, "От чего ты рассмеялась?" Святая ответила ему: "Я открою тебе причину моего смеха, ибо я вижу, что престол, на котором ты сидишь, В скором времени разрушится и ты погибнешь. Поэтому я и рассмеялась. Правитель, увидав, что она посмеивается над ним, повелел бить ее бичами. Святая же, возведя свои духовные очи к небу, молилась так: Благодарю тебя, Господи Боже мой, что ты сподобил меня окаянную и грешную разделить среди святых твоих. Этого же беззаконника и проливающего невинную кровь низвергни не в скором времени на дно ада чтобы он узнал бессилие своих ложных богов, на которых возлагает всю свою надежду. Услышав такие слова, правитель, жаждавший человеческой крови, пришел в еще большую ярость и сказал воинам: "Сия злая и дерзкая женщина не только осмеливается поносить наших богов, но и нам самим угрожает. Отведите поэтому ее в непотребный дом на осквернение». Воины тогда взяли святую и отвели в некий дом. Святая Антонина, оставшись одна, стала усердно молиться Богу. В это время ангел Господень явился одному из воинов правителя, имеющему 23 года от рождения и называвшемуся Александром. Явившись ему, ангел сказал: "Иди к правителю и скажи ему, чтобы он дозволил тебе войти к Антонине. Когда войдёшь к ней, то одень ее твоим плащом и пусть она уйдет из того дома, да не узнает ее злобный правитель". Доблестный воин Христов, исполняя повеление ангела, пришел к правителю и стал просить его: "Позволь мне войти к Антонии, и если я ее уговорю, тогда освободи ее, а если нет, то делай с ней что пожелаешь". Правитель согласился исполнить его просьбу и сказал ему: "Делай с ней все, что тебе желательно". Тогда Александр возошёл в то помещение, где находилась святая дева, припал к ее ногам и так начал ей говорить: Раба Господня, Дева Антонина, Господь послал меня к тебе открыть тебе то, как он мне возвестил, что девство твое будет сохранено. Святая устрашилась, но вдруг комнату осветил сильный свет и послышался голос, который говорил: "Не бойся, Антонина, призвавший тебя на подвиг щедр и многомилостив, и этого Александра призывает к тому же мученическому подвигу. Оденься в его плащ, голову же свою наклони и спрячь лицо свое». Итак, выйди отсюда, чтобы правитель в таком виде не узнал тебя. Я же так скрою тебя, что он тебя не узнает. Тогда Святая Антонина взяла у Александра его плащ и надела на себя, закрыла голову свою и, выйдя вон из дому, сделала знак рукой правителю, как бы говоря: "Поступай, как желаешь". Таким образом, Святая Дева Христова, как серно избегшая сетей, пошла своим путем, радуясь своему избавлению. Правитель же, подумав, что это Александр вышел из дома, послал к Антонии ещё четырёх воинов сказав им: "Вступайте к ней и сделайте с ней что вам угодно, а надругавшись над ней, выведите ее вон, да получит она великое бесчестье, и мы все посмеемся над ней". Воины, исполняя приказания правителя, вошли, чтобы осквернить деву, но не нашли ее, а увидали только одного Александра. Сильно удивившись, они спросили его: "Где же та женщина, а чего ты один?" Взяв затем его, привели к правителю и сказали: "Мы в той комнате нашли только его одного, девицы же нет там". Правитель также был весьма удивлен происшедшим и стал спрашивать Александра: "Скажи нам, неверный обманщик, как ты осмелился обмануть нас? Где та нечестивая блудница? Ты обесчестил ее, а потом, одев своим плащом, отпустил, желая взять ее себе в жены? Но этого не будет, и ты не избегнешь моего гнева". Когда Александр ничего не ответил на это правителю, то он долгое время думал, а потом повелел повесить его для мучений и бить его без милосердия. Когда же исполняли повеление правителя и били святого Александра, то правитель снова спросил его: "Где та нечестивая женщина, к которой ты ходил?" Александра же опять ничего не ответил, а только устремлял свои глаза к небу. И вдруг послышался с неба голос, говоривший правителю: "Жестокий фист, Зачем ты мучаешь невинного человека? Услышав этот голос, правитель повелел перестать мучить святого и сняв мученика с дерева, отвести в темницу, а святую деву Антонину повелел повсюду разыскивать. По прошествии пяти дней правитель снова велел привести к нему на суд Александра и стал спрашивать его: "Что ты надумал, принесешь жертву богам или нет?" Святой Александр отвечал правителю: "Могу ли я изменить свои мысли о нечестивый и жестокий мучитель?" А где та женщина, к которой ты входил? спросил Фист. Не знаю, где она находится, отвечал Александр. Между тем, когда они так разговаривали, святой Антоний Недеви явился сам Господь Иисус Христос и сказал: "Мужайся и иди туда, где находился несправедливый и жестокий правитель". Тогда святая пошла и безбоязненно явившись к правителю, сказала ему: «Нечестивый и жестокий Фист, кого ты ищешь, не меняли?» Вот я сама явлюсь к тебе, чтобы посрамить и уничтожить твою силу. Увидев святую Фист, пришел в сильную ярость и повелел воинам повесить ее, сильно бить и спрашивать: "Дева ты или нет?" Святая же под сильными ударами не испустила ни одного стона. Когда же ее сняли с дерева, то сам Повелитель стал ее спрашивать, осталась ли она еще девой или нет. Так святая мученица ответила правителю: "О нечестивый и жестокий мучитель, мы христиане совершенно не порабощены вашей нечистой похотью, ибо и меня Господь и Бог наш по своему милосердию сохранил невинной". Фис посмотрел на нее с удивлением и сказал: "Если ты еще дева, то подойди вместе с Александром, принеси жертву нашим богам и останетесь невредимыми". На это предложение правителя святые мученики Христовы Александр и дева Антонина как бы одними устами отвечали правителю: Нет таких мучений, жестокий фист, какими бы вы смогли принудить нас поклониться вашим мерзким богам, не имеющим ни разума, ни могущества. После такого ответа святых мучеников правитель повелел отсечь им руки. Доблестные и благородные воины Христовы простерли тогда свои руки для отсечения и сказали: "Прежде всего, нечестивый жестокий мучитель, да будет тебе известно, что никакими мучениями ты не сможешь победить наши благочестивые мысли. Поступай с нами, как желаешь". Воины обнажили свои мечи и отсекли руки святых мучеников. Они же, как бы не чувствуя боли, прославляли Господа и обратившись затем к правителю, сказали ему: "Жестокий и сквернейший правитель, мы нисколько не чувствуем тех мучений, какие ты причинил нам. Тебя же самого, Господь наш, рабы которого, мы в скором времени вергнет в гиенну огненную, где ты будешь вечно мучиться непрестанными мучениями". От таких обличений святых мучеников правитель пришел в сильнейшую ярость и приказал вырывать глубокую яму, а прежде всего повесив святых страдальцев, до тех пор бить их, пока они не почувствуют боли от наносимых им ударов. В яму же приказал набросать во множестве дров и хвороста так, чтобы они наполнились до верха, и сжечь в ней святых мучеников. Между тем они, несмотря на жестокие побои, не ощущали никакой боли, как будто бы не их тела подвергались таким мучениям, но воздавали хвалу Господу Иисусу Христу. Видя это, правитель повелел новыми мучениями терзать их, опаляя рёбра их горящими свечами. Тогда святые мученики Александр и Антонина громким голосом воззвали к правителю: "Нечестивый Фист, мы терпим наши страдания ради любви к Господу нашему Иисусу Христу твердо веруя, что в будущей жизни, после этой временной, мы получим вечную награду в Царстве небесном. А тебя, Господь и Бог наш, вскоре предаст погибели за то, что ты заставляешь так сильно страдать неверных рабов его. Фист слыша слова эти в сильной ярости, дал такое приказание своим слугам: "Зажгите находящиеся в яме дрова, чтобы скорее бросить в огонь этих людей". Когда приказание правителя было исполнено воинами, тогда жестокий мучитель повелел им облить святых мучеников смолой и бросить в яму, пылавшую огнём. При этом он приказал положить еще сверху на дрова сухую смолу, чтобы мученики совершенно сгорели и даже кости их обратились в прах. По исполнении казни правитель повелел засыпать ту яму землей, сказав: "Пусть нельзя будет женщинам их собрать и костей их, как это в обычае у христиан". По приказанию Фиста святых мучеников вергли в огонь и засыпали ту яму. Потом Фист возвратился в свой дом, но не мог вкусить ни пищи, ни питья, и сделался немым, ибо посланный на него святыми ангелами злой дух в течение семи дней мучил его. После же тяжких семидневных бесовских мучений правитель извергнул свою нечестивую душу. Так он умер, и гонение на христиан в тех местах прекратилось. Блаженная же кончина святых мучеников Александра и Антонины последовала 3 мая в субботу в девятый час дня во владычество Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается честь и слава вечно. Аминь.